Меня представили брату Пэггати, крупному краснолицему мужчине. Я никогда не видел таких голубых глаз и такого доброго лица, как у него. Там также была какая-то дама в белом фартуке и красивая маленькая девочка, которая оказалась очень робкой. Я сделал попытку поцеловать ее, но она уклонилась, убежала и спряталась. После обеда мы уселись вокруг огня. Это походило на волшебство. Слушать, как где-то в море поднимается ветер, думая о том, что в округе нет ни одного дома, кроме нашего, который на самом деле был лодкой. Помню, что Пеггити занималась шитьем, а ее брат курил трубку. Я тогда узнал, что маленькую девочку звали малышкой Эмили, и что она и Хэм были сиротами, так как их родители погибли в море. Мистер Пеггити стал их приемным отцом. В ту ночь я лежал в постели, слушая, как завывает ветер на берегу. Он так неистово дул, что я почти испугался, боясь, что во время сна на нас налетит огромная волна. Однако хуже утра ничего не случилось. Я вскочил с постели, как только в окно засветило солнце, и вместе с малышкой Эмили отправился собирать камушки на пляже. Утром ее застенчивость куда-то исчезла. Она рассказала мне о море каким жестоким оно может быть, и о том, как утонули их с Хэмом отцы, когда рассерженные волны разбили их рыбацкую лодку в дребезги. Я тут же пустился в объяснение, почему никогда не видел своего отца, на что она сообщила, что мистер Пеггити ее удочерил и рассказала о том, как сильно она его любит. «Если я когда-нибудь разбогатею, — сказала она...» то подарю ему светло-синий пиджак с бриллиантовыми пуговицами, шелковые брюки, красную жилетку, большие золотые часы, серебряную трубку и целый ящик денег. Мне было сложно представить, что мистер Пегати будет комфортно себя чувствовать в таком одеянии, но я удержал эти мысли при себе. Мы еще поболтали и поиграли на берегу, пока не настало время бежать на перегонки к лодке, завтракать. За оставшееся время, которое я там провел, малышка Эмили и я стали лучшими друзьями. Днем мы вместе играли на пляже, а вечерами сидели рядышком на маленькой скамеечке у камина. Так незаметно пролетели две недели. Наступил день моего возвращения домой. Мне разрывалось сердце, когда я прощался со своими новыми друзьями, но, несмотря на это, в пути, по мере того, как местность становилась все более знакомой, Меня все больше и больше охватывало радостное возбуждение, и я представлял, как увижу маму и брошусь в ее объятия. Наконец стал виден наш дом. Как хорошо я это помню, тот холодный серый день с хмурым, готовым разразиться дождем небом. Мы позвонили в колокольчик, подождали, и дверь открыли. Но это сделала не моя мама, как я предполагал а какая-то незнакомая служанка. Пегати, озадаченно сказал я, — «разве мама не дома, чтобы встретить нас?» Она смутилась и взяла меня за руку. Затем зачем-то повела в кухню и закрыла за собой дверь. Пегати, испуганно сказал я, едва сдерживая слезы, — «Что случилось? Где мама? Она ведь не умерла?» «Нет», — воскликнула Пегати и напряженным голосом произнесла. С вашей мамой все в порядке. Но я должна вам кое-что сказать. Мне следовало сделать это до нашего приезда. Что вы думаете? У вас теперь есть отец.